Глава пятнадцатая «Женя!» — протянула Юлька, входя в прихожую и снимая свои высокие сапоги на каблуках. «Почему же тебе все время везет? Вечно самых крутых мужиков себе забираешь, прямо из-под носа!» Женька рассмеялась, показала подруге язык. «Пойдем лучше глянем, что это за перец. Может, он в розыске?» «Жек, ты все-таки чокнутая!» У тебя все мужики через проверку проходят. Девушка кивнула, улыбнулась. Конечно. Пока Женя включала свой комп, Юлька сходила на кухню и вернулась с бутылкой белого вина и двумя бокалами. Плюхнулась в кресло. Ну, что узнала про этого типа? У него неплохой бизнес. Раскрутился в начале 90-х. Ого! Кстати, был директором одного из подмосковных рынков. Но подробнее я про это еще раз узнаю. Разведен. Двое детей. Криминал за ним не тянется. К беспорядочным связям не расположен. Ну ты даешь, подруга! От твоего всевидящего ока ничто не скроется. Юля наполнила бокалы вином и протянула один Жене. Поздравляю! Ты урвала себе хорошую партию. Посмотрим, насколько она хороша. «Судя по всему, этот Матвей ни с кем не встречается. Или с ним что-то не так, или он трудоголик». «Я думаю, есть один верный способ проверить, что там с ним не так». Юлька расхохоталась. Женя с возмущением цыкнула на подругу. Матвей позвонил дня через три. Женька только вошла в дверь, запыхавшаяся от подъема на четвертый этаж. «Добрый вечер, Евгения!» Его голос был ровным и глубоким. — Я не отвлекаю вас? — Нет, не отвлекаете. — Я бы хотел пригласить вас на ужин. — Приглашайте. Я как раз голодна, как волк. Он рассмеялся. — Тогда я заеду за вами через час. — Да. Надеюсь, вы помните, где я живу? — Помню. Они закончили разговор. Женя, напивая что-то себе под нос, прошла в комнату. Распахнула свой шкаф, недовольно поморщилась. Одни костюмы и брюки. Ничего яркого и романтичного. Она сняла с плечика в темно-синее платье. Слишком строгое? Еще бы! Она покупала его специально для выступления на презентации. Ладно, повяжет какой-нибудь шарфик на шею. Девушка поглядела на часы быстренько принять душ и подкраситься. Теперь она, наконец-то, смогла его рассмотреть. Они сидели друг напротив друга в дорогом ресторане. Лицо Матвея было загорелым, словно тот совсем недавно вернулся из отпуска. Даже светло-русые волосы казались выгоревшими на солнце. Пока он просматривал меню, Женя оглядывалась вокруг. Заведение было достаточно помпесным. Много золота, бархата. Да и Жене со своим строгим синим платьем было далеко до дам, одетых в открытые вечерние туалеты. Девушка даже не заметила, как Матвей, покончив с меню, с улыбкой глядел на нее. «В этом ресторане я был лет десять назад. Тут здорово все изменилось. Раньше приходил с друзьями, отмечали всякие праздники». Женя улыбнулась. «А я, честно говоря, не часто бываю в подобных местах». «Иногда с подругой забегаем в какой-нибудь клуб потанцевать». «Вы работаете?» «Пока еще нет. Я учусь в МФТИ. Это физико-технический институт». «Будете физиком?» «Программистом, Матвей». Девушка отложила меню в сторону. Им принесли вино. Официант налил немного в бокал Жене. Она пригубила напиток. Кивнула. Матвей, не отрываясь, смотрел на ее губы. Женя заказала себе филе из селятины. Матвей встрепенулся. А мне, пожалуйста, салат Цезарь для начала, стейк Нью-Йорк, минимальной прожарки, запеченный картофель с овощами. Ну и пока все. Официант, записав, ушел. Матвей улыбнулся. Только недавно с работы проголодался. Он поднял свой бокал. За нашу встречу Женя кивнула. Они провели в ресторане не менее двух часов. С Матвеем было интересно. С ним оказалось легко вести беседу, и под конец вечера Женя поняла, что мужчина ей нравится. Незаметно они перешли на «ты». Расплатившись за ужин, мужчина помог Жене надеть шубу. «Жень, в субботу у меня открытие нового торгового центра. Я бы хотел, чтобы ты пришла. Потом будет банкет». Женя быстро прикинула в уме, какие у нее планы. Игорь приглашал ее в дом отдыха, но при мысли о том, что ей придется терпеть притязания парня, девушку аж передергивала. «Я согласна, Матвей». Они сели в машину. Мужчина повернулся к ней. «Мне нравится, когда ты улыбаешься». Тыльной стороной ладони он прикоснулся к ее щеке. Что-то дрогнуло в районе солнечного сплетения. Доехав до дома девушки, Матвей остановил машину и выключил двигатель. «Спасибо тебе, Евгения». Я получил огромное удовольствие этим вечером». Он слегка наклонился к ней, словно для поцелуя, но внезапно отпрянул. Вышел из машины, открыл дверцу для Жени и помог ей выйти. Взял за руку. «Спокойной ночи!» Девушка кивнула, скрылась за дверью подъезда. Войдя в квартиру, прислонилась к двери. У нее было странное, восторженное настроение. Матвей ей однозначно нравился». Переодевшись в комфортную домашнюю одежду, Женя уселась за компьютер. Пара имейлов из института от дяди Олега... О, Денис наконец-то появился на горизонте. Она быстро пробежала глазами по сообщениям от одногруппников. Ничего важного. Дядя Олег просил встретить его приятеля и показать Москву. От Дениса было, на удивление, длинное письмо. «Привет, лягушонок!» – начиналось оно. Женя усмехнулась. Видать, Дениса посетила ностальгия, если он вспомнил ее детское прозвище. У нас прекрасная погода, светит солнце, небо голубое. Монреаль — очень красивый город. Скучать мне не приходится. Учеба дается не так просто. Когда выпадает свободное время, идем куда-нибудь с друзьями. Французский язык я так и не освоил, хотя моя подруга говорит по-французски. Ее зовут Аньет. Она учится со мной на одном факультете. «Женя, почему ты перестала мне писать? Я знаю, что ты занята, и у тебя тоже мало свободного времени. Но все-таки за последние полгода от тебя было только два письма. Мне правда интересно, как у тебя дела. Спортивные успехи, учебы, друзья. Ты, наверное, целыми днями корпишь за компом. Будь осторожна, зрение от этого портится, да и осанка ухудшается. Все». «На этом заканчиваю. Аньет уже заждалась. Идем с ней в бар. Пока, сестренка». В конце прилагалась фотография Дениса, стоящего в обнимку с красивой темноволосой девушкой. Женя вздохнула. Быстро начеркала ему обратное сообщение с общими фразами. Вытащив старые очки из ящика стола, нацепила себе на нос, туго затянула волосы в конский хвост и, скорчив рожу, щелкнула камерой. «Пусть полюбуются на сестренку». Выключив компьютер, прошла в кухню, на ходу набирая номер телефона Юльки.